Все одинаковые, без меток, и никто из хозяев не знает, где его гуси. Но сами гуси знают своего хозяина. Придут осенью прямо во двор, только считай их, сколько вывелось за лето. Между ними полощутся утки. В зеленых и синих перьях у крыльев, подрагивая хвостом, покачивая головою в темно-синей блестящей шапке ходит селезень. И столько здесь птиц, голых и полуголых ребятишек, девчонок в венках из купавок, ромашек и золотых полевых розанов, мальчишек с льняными волосами. Столько веселого гама, писка и звонкого крика и смеха, что диву даешься после сурового безмолвия бесконечной пустынной степи. Эка жизнь какая кипит! С краю спуском широким с тысячу ямок от копытных следов натоптан водопой. Теснятся в воде круторогие крупные палевые валы и мычат в сонном раздумье. Блестят их черные морды, и слюна, переливаясь радугой, висит до темных от грязи колен. Здесь подростки в рубашонках на голом худощавом теле, шлепая тонкими ножонками по бокам лошадей, гонят их на глубину. Им поплавать охота, поплескаться, поухать и повизжать. И над всей этой жизнью златокованное солнце. Смотреть на него больно, льет свет, тепло и радость. В тени ливады вода темна и полна тайны. Немало утопленец хоронил ее задумчивый омут весеннюю порою. В лунном мареве, в тихие майские ночи, Под тонкими ветвями ив резвятся белые русалки, Ухают, визжат и смеются звонкими голосами, Колокольцами серебряными. Загатью раздвинулась площадью Слобода. Стоит по правой ее бок широкая, под стать хатом, и белая, как они, церковь с колокольней, под зеленую крышей, с темными большими окнами в железных решетках. Вокруг небольшой липовый сад с могилками священников и старост. Против церкви на постаменте из белого тесаного камня чугунная темная фигура — памятник царю-освободителю императору Александру II. По другую сторону площади деревянное волосное правление с рядом скучных и пыльных окон, с покосившимся крылечком почта и чистенькая большая школа, четырехклассное училище. Два других бока, или, как тут говорят, фаса, занимают деревянные торговые ряды. В лавках все можно достать — от граммофонной иглы, батареек для электрических фонариков и искусственной жерлицы, блесные с винтовой ложечкой, до громадных американских веялок, сортировок, сенокосилок и женей со сноповязками. Сидельцы вежливые и терпеливые. Примечание. Сидельцы, работники торговли, торговавшие по... Доверенности, выданной хозяином лавки или казной. Знают, как надо ублажать покупателя. В лавках подле высоких весов, с медными чашками на цепочках и больших ящиков с гвоздями, между бочонков с сельдями и кадушек с маслом и медом, дремлет полосатый по зелено-серому меху кот». Кот этот не похож на худых слободских кошек. Важно, щурит он круглые глаза, выгибает колесом спину или складывается клубком, мягко поджимая белые лапки. По всему его важному виду заметно, что он знает себе цену и презрителен к ласкам покупателя, жесткой и корявой рукой проводящего по его бархатной спине. И где вы такого кошонка достали? Иван Елпидифович, спрашивает покупатель. С Москвы приятель прислал. Не иначе, как сибирской породы. Покупатель купит на гривенник, а потолкует часок. И продавцу это не обидно. Если какого товара в лавке нет, никогда не откажут, а скажут, не извольте беспокоиться, мы вам доставим из Москвы выпишем. Великовозрастный гимназист, сын местного сидельца из казенной винной лавки, шутник и шалберник, известный всей слободе своими штуками, пожелал птичьего молока получить. Примечание. «Шалберник» — слово тюркского происхождения. «Шалопай», «повеса», «безобразник». «Не извольте беспокоиться, из-за границы доставим!» И выписали. Жестянка небольшая, булькает в ней тяжелое молоко, а кругом бумага глянцевая наклеена, золотой петух выпуклый изображен, и надпись сделана на чужом языке, решили либо по-американски либо по-швейцарски, не иначе, как на заморском языке надпись сделана. Слобожане крутили жестянку и говорили, да висчо не надумали у немцев, кур даят. Пили молоко, подлинно, птичья, розово желтое густое, сладкое и дорогое, восемь гривен жестянка, махонькое, полтора стакана не будет. Население Тарасовки, выселенцы из Екатеринославской, Харьковской и Воронежской губерний. Когда-то крепостные атамана Донского Ефремова, лет сто тому назад перешедшие к помещикам Морозовым. На волю они давно. Волю получили до 1861 года, по желанию помещика. А спроси кого-нибудь из них, чей ты? как тут спрашивают об имени. Никогда не назовут своей фамилии, а скажут «Мы то! Мы Морозовские, из Слободы-Тарасовки!» Кругом их зовут мужиками, в отличие от казаков, что живут в четырех верстах на хуторе Кошкиным, и в отличие от немцев, или, как еще их называют, тавричан, что поселились на купленной у помещика земле и пришли из Таврической губернии, из немецких колоний. Хутор Кошкин не похож на слободу-тарасвку. Мелкими уличками и проулками, кривыми и затейливыми тупиками разбежался он по оврагу, как сеть паука, и, кажется, разбойничим гнездом. Каждый казак замкнулся на своем базу, оплел его хворостинным Либо обвел каменным забором, обсажал колючими терновыми прутьями, и сидит сам себе хозяин. И лицом казак не похож на тарасовских мужиков. Тарасовские, крупные, круглолицые, широкобородые, темно-русые или черные, на военной службе служили в гвардии, в гренадерском полку. Говорят с хохладским говором. Песни поют — малорусские. Девки их по праздникам ходят в платках, да в запасках, шевеля крепкими ляжками. Лучат подсолнухи и горланят визгливо, смеясь и ощериваясь белыми крепкими зубами. Казаки с Кошкина хутора смуглые чернявы, с маленькими карими бегающими плутоватыми глазами, с прямыми тонкими бровями, сросшимися над узким носом, с худощавыми лицами. Казачки ходят в темных кофтах и пестрых юбках и в тяжелых башмаках с подковками. Сами они высокие, стройные, ловкие и задорные. За словом в карман не полезут, и по вечерам поют по голосам старые песни. С молодыми казаками строги и насмешливы. Мужики не любят казаков, считают их ворами и конокрадами, ну, чем-то вроде цыган. Без нужды на хутор не ездят. Казаки косятся на мужиков и злобятся на них за помещичью землю. Ишь, русские поселились, и чего им тут надобиться на казачьем степу? Тавричане... Вытянули свои одинаковые домики, по-местному строенные в одну линию по краю оврага. Не ссорятся ни с мужиками, ни с казаками, но живут замкнуто. Таят в себе что-то чужое и незнакомое, и казаки и мужики говорят про них. Люди как люди, стараются, однако, чтобы хорошо жить. Не поймешь их, а чисто живут. На всю Тарасовку выписывалось четыре газеты. Батюшка, красивый, полный старик, отец аметистов, выписывал из Москвы русские ведомости и читал их медленно от доски до доски по вечерам, смакуя профессорские передовицы. Лавочник Воротилов выписывал русское слово, читал его мало, больше употреблял на приготовление картузов и на завертывание селедок. Учитель Ляшенко получал из Ростова Приозовский край и искал в нем какого-нибудь уязвления начальства или по части несправедливости правительства, и тогда волновался и бежал объясняться с отцом Аметистовым. Тогда раздавались шумные споры и крики, что не мешало обоим спорщикам поздним вечером или перед утреннюю зарею мирно шагать к пруду с длинными удочками на плечах. Отец аметистов в широкой соломенной шляпе с волосами, заплетенными в узкие косички, в рубахе, нижних портах и в сапогах с низкими мягкими шершавыми голенищами, Лешенко в синей косовородке, в черной шляпе тонкого фетра с широкими полями, в портах и туфлях на босу ногу. По узкой тропинке они спускались к темневшему между камышей омуту, Лешенко оборачивался к батюшке, скалил редкие зубы, улыбался, по собачьи морща верхнюю губу с рыжими стриженными усами, и говорил, — "Эй, отец, хорошо бы сазана завоевать хунтов на пять! Толстый, рыхлый, с нависшим над портами животом громыхал ему сверху отец Аметистов. — Сказал тоже! — Тебе, безбожнику, да чтоб сазана, да ты не удержишь его, нигилистый эдакий. Он тебя в омут утянет. Утопит, — задыхался батюшка от смеха и одышки. Сияло его толстое лицо в кустах, сидеющей черной большой бороды, солнце сквозь дождевые разорванные тучи. В Слободском управлении получали официоз «Донские областные ведомости». Там читали объявления о розысках, о пропавшем и пригульном скоте. Все газеты приходили жухлые, пожелтелые и с выцвелыми серыми буквами шрифта. Они долго лежали на степном солнце в пыльной почтовой конторе. Почта приходила два раза в неделю. Привозила синие и желтые пакеты в конвертах, склеенных из старых казенных дел, несколько писем, от ушедших на военную службу, да и эти четыре газеты. Получатели сами являлись в контору, и чиновник, седенький старичок, мышиного цвета и сам похожий на мышь, разбирая письма, говорил получателям.